Глава двадцать восьмая. Сознание медленно возвращалось в трещащую черепушку. Первым, что он уловил, был запах, запах крови. Сильный, как никогда прежде, слегка противный. «А-а-а!» Долговязый парень сел, тяжело дыша, и огляделся по сторонам. Трупы. Кругом одни трупы, разорванные на куски и целые, с гримасами боли на лицах и без лиц вообще. И он... среди всего этого. Что произошло? Лицо Джонни-лидера растянулось в безумной улыбке. Он зашарил по земле в поисках меча, вот в руку ткнулось что-то твердое. Клинок? Нет, это оказалась чья-то кость, торчащая из распоротого бедра. Ха-ха-ха! Джонни оглядывал все вокруг, и все вокруг было в крови. Даже он сам покрыт кровью с головы до ног. Медленно, пошатываясь, Парень встал. <смех> Снова выдохнул он. Запах крови, стоявший вокруг, начал пьянить его не хуже алкоголя. Все они мертвы. Все. Он выжил. А это значит, я избранный. Медленно проговорил Джонни Лидер, скидывая с бронежилета налипшие на него кишки. Я, сука, избранный. В голове у Александра все спуталось, и, наверное, то, что он сейчас испытывал, было смешанными чувствами. С одной стороны, он опоздал. Совсем недолго, судя по внешнему виду валявшихся вокруг трупов, но достаточно, чтобы увидеть это. От простершейся вокруг картины резко захотелось закурить, что он и сделал. Сто с лишним бойцов элитнейшей гильдии плутающих превратились в мясо. Повсюду разорванные трупы людей, а еще простреленные тела тварей, с виду слегка смахивающих на собак. С другой стороны, не опоздай он, сейчас был бы таким же фаршем, как и остальные, тут уж к гадалке не ходи. Интуиция сразу говорила Александру, что в этом деле что-то нечисто, что здесь замешано большее, чем просто человеческое вмешательство. И теперь его подозрения оправдались. Сделав долгую затяжку, Он медленно выпустил дым. Интуиция, интуиций. Вот только довольно сложно вести расследование, когда место преступления туман, из подозреваемых у тебя только призрак из прошлого, а свидетели представляют из себя гору разорванных тел. Он пришёл сюда за зацепками, а зацепок не было. Туман тебе не то место, где можно повесить камеру, и тайна гибели этих людей может остаться не раскрытой. Выживших тут нет, это точно, только следы развернувшейся битвы. Конечно, всегда можно предположить самое простое и банальное, что всю эту бойню устроили какие-то твари из тумана. Обычное дело, если вдуматься, и многие плутающие даже их уровни и выше заканчивали подобным образом. Но кое-что по-прежнему не складывалось. Трупы здесь были только человеческие тела, и этих монстров, собачьи Вот только в битве определенно была и третья сторона, кто-то еще. Часть собак была безжалостно разорвана, так же, как и элитные солдаты из «Гризли». Не люди же разорвали их на куски. Чертыхнувшись, Александр швырнул сигарету под ноги и растоптал ее. Не лучший из видов, чтобы просто так стоять тут и любоваться. Пора за работу. Засучив рукава и определив взглядом самые целые из трупов, мужчина опустился на колени, И принялся осматривать тела. Везде одно и то же. Раны либо от чудовищных когтей, либо от зубов разных размеров. Бойцов рвали либо грызли. Не сдержавшись, Александр хмыкнул. Грызли. Иронично, если вспомнить название гильдии. К чёрту. Нужно продолжать работу. Удача, если, конечно, это можно было так назвать, улыбнулась ему примерно через полчаса. Первое тело в этой куче убитое из огнестрела, а точнее из дробовика, снёсшего ему почти всю голову. Впрочем, даже окровавленная нижняя челюсть сразу вызвала в нём идею, кто бы это мог быть, а старый армейский жетон на груди лишь подтвердил его подозрения. Балу. Александр давно знал этого старого бойца и искренне уважал его, несмотря на все ребячьи повадки, вроде любви к медвежьим позывным. уважал как человека твёрдого и целеустремлённого, ветерана двух войн, одного из тех, кто разведывал туман, когда тот только начал появляться, как бойца до мозга костей. И то, что Балус могли подстрелить в упор в лицо, уже само по себе было любопытным фактом. В нормальной ситуации Балу никогда бы так не подставился под выстрел, учитывая его опыт и послужной список, сложно даже представить Какие обстоятельства могли заставить старого вояку так открыться? Что ж, тело было целым, если не считать головы. Имело смысл пошарить у него по карманам. В конце концов, балу был тут главным, и у кого искать зацепки, как не у него? Сигары, зажигалка, патроны, ещё патроны. Рука Александра Замирлана ощупав в кармане заляпанную в крови карточку, вытащив её наружу, он хотел было стереть кровь Я избранный неожиданно раздалось позади него где-то в метрах в 50. Я, сука, избранный, блядь, похоже, всё только начиналось. На фоне общей мясорубки это казалось каким-то издевательством, не смешной шуткой судьбы. Четыре полных новичка без малейшего опыта в тумане, без оружия, без брони и живые. Трое из четырёх выглядели впрочем побиты. ничего и близкого к тому, что случилось с гризли, но по паре костей каждый из них переломал, и теперь лица их уж точно не светились от счастья и желания снова шагать в туман на поиски приключений и богатств. А вот лицо четвёртого светилось, и именно этим. Он не мог усидеть на месте, постоянно расхаживал туда-сюда. Впрочем, попыток скрыться этот парень не делал, просто кипел эмоциями. Единственный из всех, кто выбрал со всего с парой царапин, он взирал на расчлененку вокруг с таким вдохновенным лицом, словно увидел что-то невыразимо прекрасное. «Это все?» Александр хмуро поглядел на первого из новичков. Тот сидел на большом камне, неестественно вывернув сломанную ногу, и старался по возможности не шевелиться. «Все?» Тот испуганно поглядел на него. «Я не знаю, сколько...» Я про ваш отряд. Господи, я ведь это только начиналось. Вы четверо всё или был кто-то ещё? Нас было пятеро, но где пятый, я не знаю, пробормотал хромоножка. Наш лидер, э, Джонни, он должен знать его имя. Может, и видел что-то? А ты что скажешь? Александр повернулся к другому. У этого ноги были целы, зато сломаны обе руки, и лицо выражало сильную боль. Может, ты видел что-то? Куда делся ваш пятый? Что тут произошло? Я ничего не помню, торопливо помотал головой тот. Я вообще шёл в отъегарде, так сказал Джонни. Похоже, Троица откровенно боялась этого Джонни. Александр же хотел немного прояснить ситуацию прежде, чем приступать к допросу этого типа. Тот выглядел довольно безумным. И ты его слушался? уточнил он у безрукого парня. Да. кивнул тот. Конечно, я его слушал, он же наш командир. Я командир. Джонни Лидер быстрым шагом подошёл к Александру и остальным. Да, я им так сказал. Парень на адреналине, скорее всего, получил сотрясение мозга, а ещё возможно, что его просто контузило. Александр видел такое не раз. Ладно, раз уж вылез сам, ты командир, кивнул он. А почему тебя выбрали командиром? Но «Ну, это смешной вопрос, фыркнул Джонни. Я лучший из всех, я подготовился. Я уже бывал в тумане. Бывал? Да, это третий поход, и так ты лучший. Александр поглядел на него. Я избранный, с абсолютной верой в голосе подтвердил Джонни. Ох, это будет тяжело. Ладно, согласился он, избранный. А полное имя Неважно, парень нервно хихикнул, сжимая и разжимая кулаки. Раньше меня звали по-другому, но это уже неважно. Сегодня я, считай, заново родился. Джонни Лидер, так меня теперь будут звать. Если ты лидер, пуская в ход всё своё долготерпение, кивнул Александр. "То ты должен знать, что тут происходило и как пришло к этому". Он обвёл рукой площадь, полную трупов и каменных обломков. Поделишься с нами своими подвигами, Джонни? Главное подталкивать. Даже из психа можно выжать полезную информацию, если разговаривать с ним должным образом. Да, очень просто, кивнул тот. Это всё я. Мы нашли артефакт, я нашёл, и он заработал только в моих руках. Потом удар. Я потерял сознание, но это так мелочь. Взгляните на них, они мертвы, а я только ненадолго вырубился. Это потому, что я избранный, закончил Александр. Допустим. А с чего ты взял, что ты избранный? А так непонятно, возмутился тот. Я же чушь, чушь, бред, снова чушь. Джонни Лидер настолько зациклился на своей избранности и исключительности, что послушать его Так это он перебил тут всех монстров, а людей не спас только потому, что те не слушали его мудрых приказов. До того, как ты вырубился. Александр попытался снова. Что последнее ты помнишь? Мы летели по пещере. С готовностью откликнулся тот. На огромной каменной плите, и это я придумал, как её запустить тем артефактом, тем артефактом. Александр сделал попытку уцепиться за эти слова. А где он сейчас? Та сфера со значками? Джонни огляделся по сторонам, потом с подозрением и наездом поглядел на своих соратников. Те ощутимо сжались под его взглядами. Похоже, лидер изрядно запугал их за время похода. Была где-то тут, нужно поискать. И снова ноль. Александр покачал головой, а Джонни тем временем внесло Теперь нужно только вернуться. Все узнают о моей истории, и я буду знаменит, а потом я создам свою гильдию, и тогда вот это. Александр перебил его, вытянув вперёд карточку, найденную в кармане Балу. Так звали вашего пятого. Константин Сенин. Тем бы ни был этот фальшивый Константин, каковы шансы, что сейчас он не валяется в числе разорванных в фарш трупов? Почти нулевые. Понятия не имею. Джонни Лидер на 2 секунды оторвался от разглагольствований и уставился на карточку. Я понятия не имею, как его звали. Так вот. Александр бросил взгляд на остальных, но те только испуганно закивали. По потерянному виду остальных плутающих, вычёркивать вероятность того, что с их рассудком в тумане тоже произошло что-то непоправимое, было нельзя. Пусто. Они, похоже, даже имён друг друга не знают. Только Джонни Лидера. Думаю, это получится быстро. Любой захочет вложиться в гильдию, созданную мной, а тогда, продолжал Джонни. Тихо, оборвал его Александр. Заткнись. Какой-то едва заметный звук. Нужно было понять, откуда он идёт. И уж точно не с этим болтуном над душой. Александр боялся, что тот начнёт возмущаться, но по счастью, Джонни-лидер заткнулся, то ли от внезапности, то ли от его сурового тона. Быстро сориентировавшись по направлению, Александр кинулся к источнику звука. Наушник. Он лежал в луже крови и мозгов, судя по всему, ранее принадлежавших балу. Чудо, что он вообще уцелел после выстрела из дробовика. Александр поднял его и, протерев одним движением, сунул себе в ухо. Приём, приём. Звук тут же превратился в полноценную речь. Женский голос, крайне взволнованный, Берлога Шатуна, Берлога Шатуна. Пожалуйста, пожалуйста, ответьте. Шатунов не эту. Покачал головой Александр. Мертвы. Гризли мертвы. Что? В голосе прозвучало сразу множество эмоций: испуг, подозрение, шок, недоверчивость, злость. Кто это? Кто говорит? Да уж, лучше представиться, а то она решит, что это говорит тот, кто их убил. Говорит представитель вашего анонимателя. устало сообщил мужчина. Александр Тал, глава службы безопасности Дома Крейнов. Назовите себя. Последовала короткая пауза, а затем девушка по ту сторону отчиталась. Я... я координатор Гризли. П Позывной Умка. Хорошо. Александр закатил глаза. Умка. Что произошло до обрыва связи и их гибели? Разумеется, это уже не по протоколу. Но трупы лежат здесь уже какое-то время, и она, наверное, отчаялась и жаждет узнать хоть что-то, как и он сам. Вы уверены? Снова страх в голосе. Они точно мертвы? Прямо сейчас я смотрю на их трупы, вздохнул Александр. И трупы эти в таком состоянии, что искать выживших совершенно бесполезно. Снова пауза. Ну как? пробормотала Умка. Ведь они Всё почти получилось, они были так близко. Они уже обнаружили герд у Крен. Теперь пришёл черёд Алекса изумлённо распахнуть глаза. Нашли? Вот как. И что же произошло дальше? Контакт, ответила Умка, а затем стрельба, крики, и я ничего не понимаю. Связь пропала, и эти звуки буквально минут 5, а потом всё стихло. Она тараторила быстро, заикаясь после каждого слова. Контакт, значит. Александр поглядел на покрытую кровавыми разводами карточку. А имя Константин Сенин вам о чём-нибудь говорит? Да, отозвалась Умка после новой паузы. Герду Крен привёл человек, назвавшийся этим именем. Но я сразу получила информацию о том, что это имя фальшивое и сообщила об этом, но после прозвучало другое имя. Другое? Это о чём вы? Александр напрякся, как гончая, учуявшая след. После Константина Сенина меня попросили пробить другое имя Артур Годфрид. Но это тоже какая-то глупость, потому что потому что Артур Годфрид 20 лет как мёртв, криво улыбнулся Александр. Ангел, ангел, приди, ангел. Он всё ещё продолжал молиться, лёжа среди других мёртвых тел. казалось, само место сводило его с ума. Нет, оно уже изменило его в самую первую секунду, как он только ступил сюда. Это случилось уже тогда. Время давно перестало иметь для него какой-то смысл. Казалось, выживший лежал тут целую вечность. Казалось, он слышал голоса тех мертвецов, что окружали его. Он даже начал разбирать их слова. Путь зла шептали они ему: "пройди его, поднимись и закончи путь, тогда ты познаешь истину и обретёшь наследие". Путь зла? Они правы. Да, они правы. Ангел не являлся, а значит, он должен сделать это сам, пройти путь зла до конца, закончить то, что не смогли сделать другие. Одним рывком выживший попытался подняться, но тело плохо слушалось. казалось, он еле ощущал его. Глоток воды из фляги, последний, кажется, и новая попытка. Вот он встал. Шаг вперёд, ещё шаг, ещё шаг. Пройди этот путь. Лица мёртвых храний неподвижные провожали его фигуру пустыми взглядами. Поднимали головы и смотрели ему вслед. Выживший двигался вперёд. Шаг за шагом, метр за метром он шёл, не ожидая прийти куда-то, просто шёл, пока в далике не показалось ничего. Полное ничего, чёрная пустота. Путь зла не вёл ни к чему. И разве это не тот истинный смысл, то самое наследие, впервые в жизни выживший ощутил такую мудрость и такое осознание настоящего положения вещей. Он прошёл путь зла до конца. Теперь он знает. Путь зла оканчивается ничем.